Когда Майкл вылез из такси у французской больницы, он с удивлением увидел, что улица совершенно безлюдна. Он вошел в больницу и удивился еще больше, увидев пустой вестибюль. «Черт подери», — подумал он, — «куда смотрят Клеменца и Тессио? Они не обучались военному делу, это верно, но чтобы выставить охрану, Уэстпойнт кончать необязательно. В вестибюле должны дежурить по крайней мере двое». Ушли самые поздние посетители, время близилось к половине одиннадцатого. Теперь Майкл весь напрягся, подобрался. Он не стал задерживаться у справочной, он знал, что отец лежит на пятом этаже, знал номер его палаты, поднялся на лифте. Странно, что никто не остановил его, пока он не дошел до столика дежурной на пятом этаже. Сестра окликнула его, но он, не оглядываясь, прошел дальше. «У дверей палаты тоже никого». Где же два агента, которые дожидаются, когда можно будет снять показания? Где люди Клеменца и Тессио? Проклятие! Может быть, кто-нибудь дежурит в палате? Дверь была открыта, Майкл вошел, на койке лежал человек. При свете холодной декабрьской луны Майкл разглядел лицо отца. Даже сейчас оно было бесстрастно. Грудь едва вздымалась от неровного дыхания. От капельницы у кровати к его ноздрям тянулись две тонкие трубки. На полу стеклянные судно, к нему тоже вели трубки. Майкл постоял немного и, пятясь, вышел из палаты. Он сказал дежурной, «Я Майкл Корлеоне. Мне хотелось бы посидеть у отца, куда девались полицейские, которым положено охранять его». Сестра молоденькая и хорошенькая, по-видимому, свято веровала во всесилие белого халата. — У вашего отца было слишком много посетителей. Они мешали врачам работать, — сказала она. Минут десять назад приходили из полиции и велели всем уйти. А охрану еще минут через пять срочно вызвали отсюда по телефону. — Да вы не волнуйтесь. Я все время заглядываю к вашему отцу. Мне все слышно. Поэтому мы и держим дверь открытой. — Спасибо, — сказал Майкл. — Я посижу с ним немного, можно? Она улыбнулась ему. — Только совсем недолго. Потом придется уйти. Ничего не поделаешь, таковы правила. Майкл вернулся в палату, он подошел к внутреннему телефону и через больничный коммутатор позвонил в Лонг-Бич, в кабинет отца. Подошел Сонни. Сонни, прошептал Майкл, я в больнице, только что пришел. Сонни, здесь пусто, людей-то и нет, агентов у двери палаты тоже. При отце нет ни одной живой души. У него дрожали губы. Сони долго не отзывался, потом заговорил глухим, изменившимся голосом. «Так вот, значит, что затеял Солоца!» Майкл сказал, и «Я так думаю». «Но как он добился, чтобы полиция убрала всех отсюда? Куда девались их агенты? Что с людьми Тессио? Черт возьми, неужто этот сукин сын Солоца прибрал к рукам полицейское управление города Нью-Йорка?» «Легче, старик!» Голос Сони стал спокойнее. — Опять нам повезло, что ты так поздно пришел в больницу. Сиди в палате, запрись изнутри, продержись минут пятнадцать, мне только дозвониться. Держись и не теряй головы, ну? — Не потеряю, будь покоен, — сказал Майкл. Впервые с той поры, как все началось, его обуял лютый гнев, холодная ярость к врагам его отца. Он повесил трубку и нажал на кнопку звонка чтобы там не велел sony лучше действовать самому по собственному усмотрению вошла сестра он сказал послушайте только не пугайтесь вот что отца нужно немедленно перевести отсюда в другую палату или на другой этаж как бы отсоединить все трубки чтобы выкатить кровать сестра возмутилась да вы что без разрешения врача майкл перебил ее вы читали про моего отца в газетах «И ведите сами, он остался без охраны. Только что меня предупредили, что сюда идут прикончить его. Поверьте мне и помогите». В случае необходимости Майкл умел убедить кого угодно. Сестра сказала, «Трубки можно не отсоединять. Это передвижная установка». «Есть здесь свободная палата?» — шепотом спросил Майкл. «Есть. В конце коридора?» — отозвалась сестра. Все было проделано в одну минуту. Очень ловко, расторопно. Майкл сказал сестре, «Посидите с ним, пока не подоспеют люди на помощь. В коридоре вам будет опасно». С кровати послышался голос, хриплый, но полный силы. «Это ты, Майкл?» «Что такое?» «Что случилось?» Майкл склонился над кроватью. Он взял отца за руку. «Да». — Это я, Майк, — сказал он. — Не пугайся. Лежи тихо и, если тебя окликнут, не отзывайся. Тебя хотят убить, понимаешь? Но я здесь, так что все будет в порядке. Дон Корлеоне, еще не вполне осознавая, что с ним, еще одурманенный свирепой болью, Шевельнул губами, как бы говоря младшему сыну, только сил не хватило сказать это вслух. «Э, — Эх, чего мне бояться? Меня давно хотят убить. Первый раз попробовали, когда мне было 12 лет.